Неприятности настигли победоносную армию у ларийского короля вечером третьего дня. Большая часть привычно разосланных во все стороны дозоров таинственным образом исчезла. Но выяснилось это слишком поздно, уже после оказавшегося таким неожиданным налета вражеской кавалерии. Таридийские гусары молча выметнулись из лесу с той стороны, откуда можно было ожидать лишь возвращения своих дозорных, и принялись со остервенением рубить и топтать только-только расположившуюся на ночной отдых пехоту пока офицеры Яноша первого разобрались в ситуации, пока организовали отпор, гусары исчезли так же быстро и слаженно, как и появились, оставив после себя две сотни убитых и раненых, растоптанные костры, перевернутые телеги, мечущиеся в страхе и вносящих дополнительный сумбур у ларийских лошадей. Посланные в погоню три сотни наемных драгун вернулись почти сразу, поскольку дорога впереди оказалась усыпана так называемыми рагульками или чесноком. Не тем, что растет на грядке и используется в пищу или для отпугивания нечистой силы, а достаточно эффективным противоконным заграждением, представляющим собой соединенные в одной точке острые металлические штырьки длиной 5-7 см. Это ведь только кажется, что конская копыта – это одна сплошная кость. На самом деле, наступая на такую рогульку, да еще на всем скаку, лошадь испытывает колоссальную боль, при этом рискует подхватить сепсис и умереть. Прекрасно зная о способности чеснока останавливать хоть кавалерию, хоть пехоту, военачальники обычно не спешат с его использованием, поскольку на войне всегда велик риск завтра наступать по той самой местности, где ты вчера разбросал рогульки. Кроме того, строевые лошади крайне дороги, и любой всадник бережет как своего, так и коня противника, надеясь в случае победы захватить его целым и невредимым, а не забивать на мясо поэтому в кавалерии такие средства, мягко говоря, не приветствуют, считая их нечестными и негуманными. Но сейчас король Янаш вполне понимал применение противникам такого приема и досадовал на себя и своих командиров, что слишком рано поверили в легкость своей миссии и после оглушительного разгрома, учиненного дыридийцем, действовали чересчур вальяжно. А оказалось, что разбитый в пух и прах противник и не думал сдаваться на милость победителей а решил любой ценой задержать продвижение вражеской армии к главному городу спорных земель. Окажись, наш первый на месте противника поступил бы точно так же. Итак, погони остановили обильно рассыпанные по дороге рогульки. Напоровшиеся на них лошади дико от боли, вставали на дыбы, валились на бок, натыкаясь при этом на безжалостные железки еще и телом. Кроме того, засевшие в кустах вражеские стрелки подлили масло в огонь, дав еще по два залпа по преследователям. Но наемники считали себя лучшими солдатами в мире и никому спускать подобную дерзость не собирались. Задние ряды драгун, еще не успевшие наскочить на злополучные шипы, мгновенно спешились и ринулись в лес, намереваясь как следует проучить наглецов. Но нарвались на сети волчьи ямы и таридийские штыки. Потери выросли, а горе воякам пришлось таки ретироваться. К тому же времени, когда наемники перегруппировались и подтянули подкрепление, лес уже был пуст. Хмуро выслушав доклады офицеров о неутешительных результатах преследования, король обратился к командиру наемников фон Рейбелю. Что вы об этом думаете, генерал? Нужно разбивать лагерь, ваше величество. Не моргнув глазом ответил наемник. Под жарой пятидесятилетний генерал с лицом и с шрамами не нравился ни королю, ни большинству его приближенных. Но не считаться с боевым опытом и организаторскими способностями упланского оборона было бы верхом глупости. Подозреваю, что ночью нас еще не раз побеспокоит. Нужно обезопасить солдат. А с утра осмотрим местность и решим, чистить дорогу от чеснока или искать обход. Рейбель говорил дело. Армия сильно растянулась на марше, поскольку никакого сопротивления, вплоть до Корбина, куда стекались остатки разбитых теридийцев, не ожидалось. Однако же неприятности начались еще на Уларийской земле. Видимо, нашелся во вражеском стане человек, сумевший сплотить разрозненных и морально подавленных беглецов. Как же это было не кстати, и как же нужно было спешить, чтобы не дать врагу опомниться. Но они расслабились, поддались эйфории и упустили драгоценное время. За задержку можно было сетовать на тех же наемников, желавших немедленно получить свою долю добычи, взятой подросошью. А можно обвинять чрезмерную чрезмерной осторожности союзников, которые вообще никуда не спешат, стараясь до последнего отсидеться за спинами его солдат. Но все это были не более чем оправдания для столь опытного полководца, как он. Боже мой! Как упоительно было вновь поверить в свою звезду. Снова ощутить вкус большой победы, купаться в лучах славы, слышать вокруг восторженные крики. В общем, вновь стать самим собой, великим воителем, баловнем судьбы, вершителем судеб. Вот и не проявил твердости, пошел на поводу у союзников, а заодно позволил самому себе вдоволь насладиться победной эйфорией и забыть, что мир изменился, что изменились окружающие его реалии, жизнь ускорилась, Появилось новое оружие, новые военные приемы, иными стали методы ведения военных действий. Еще 10 лет назад, после такого сокрушительного поражения, любое государство прислало бы парламентеров с мольбою о мягких условиях капитуляции, а сегодня разбитый враг даже и не думал сдаваться. Эх, 10 лет назад. 10 лет назад я наш штамповал такие победы с завидным постоянством, внушая страх и уважение всему континенту. Слишком часто при этом он был чересчур благороден и снисходителен к поверженным врагам, предъявляя невероятно ничтожные условия. Кто же знал, что череда блистательных побед не будет вечной? После того самого досадного поражения на Грушевском поле, все в его жизни пошло наперекосяк. Можно сколько угодно убеждать окружающих, что это была случайность, совокупность несчастливых обстоятельств. Но сам король прекрасно понимал, что поражение стало следствием элементарной недооценки противника. Весьма похоже, что сейчас он вновь наступал на те же грабли. Кстати, тогда неприятности начались не с самой битвы, а с дерзкого рейда князя Бодрова со своим отрядом, неожиданно перешедшего Титовицу по льду и лишившего у ларийскую армию запаса оружия и продовольствия, подготавливаемого для летней военной кампании. Не Бодрова ли и теперь занесло в Корбинский край случайным ветром? Неожиданные неприятности – это как раз в его стиле. Но фродштадтцы хвастливо уверяли его, что князь Холод впал в немилость и отправлен за море, в новый свет, а по пути и вовсе захвачен или отправлен на корм рыбам. Надо так понимать, что островитяне приложили к этому свои грязные ручонки. Только вот где они сами? Фродштадтский корпус совсем не спешил на войну, отстав от основных сил километров на десять. Нужно послать к ним гонца с приказом поторопиться, иначе как бы не вышло еще какого неприятного сюрприза. «Анджей». «Отправь гонцов Костровитянам с приказом срочно соединиться с нашей армией!» Королевский адъютант капитан Сборовский лихо щелкнул каблуками и умчался выполнять приказ. «Я наш первый» взглянул на часы. Время неумолимо приближалось к десяти часам вечера, и вокруг уже было темно. Наемник прав. Здесь дорога тянется через лес, давая возможность противнику постоянно беспокоить растянувшееся в пути войска. Нужно подтянуть отставшие части и ставить, если не полноценный лагерь, то хотя бы его упрощенное подобие. Беспечная часть пути закончилась. «Дозоры вернулись?» — поинтересовался король у коронного маршала Броницкого. «Еще нет, Ваше Величество», — хмуро ответил тот. Судя по тону, маршал в возвращении дозорных уже не верил. «Выслать усиленные дозоры, сменять их через каждые два часа, по лагерю выставить часовых, где только возможно отгородиться от леса телегами, на проблемных участках установить плетни». «Завтра долго собираться в дорогу придется», — недовольно проворчал Браницкий, только лишь для того, чтобы подчеркнуть свое отношение к фон Рейбелю, первому высказавшему мнение о необходимости устройства лагеря. «Зато армия целее будет», — отрезал Яныш, попутно отмечая оставшееся абсолютно бесстрастным лицо командира наемников. Спустя час в Королевской палатке состоялся военный совет, в котором кроме уларийского монарха, Рейбеля и Браницкого, участвовали командир кавалерии полковник Немирич, адъютант Сборовский и дальний родственник коронного маршала пехотный капитан Агинский. Последний, как уроженец этих мест, дополнял разложенную на походном столике карту своими пояснениями. Можно пройти южнее, через порченные земли, но по правде сказать, такое путешествие доставит мало удовольствия. Совершенно унылая местность, ни деревьев, ни зверя, ни птиц, воды нет, неприятные запахи повсюду. Растет только чертополох, а земля пропитана каменным маслом. Это настоящая пустыня, «Зато этот путь короче Северного, как минимум на один дневной переход. Люди там живут», — поинтересовался Янош, пытаясь сопоставить рассказанное с картой. «Карта, кстати, была трофейной, таридийской, и сам факт пользования ею был признанием ее превосходства. Она была гораздо подробнее фрагштадтского аналога, приобретенного у островитян перед началом кампании». Улорийские же карты и вовсе представляли собой яркие рисунки, по которым нельзя было даже приблизительно высчитать расстояние или определить направление. В душе короля Улории шевельнулась зависть. Он с юных лет мечтал создать подробнейшие карты своих земель. Но все некогда было. А торидийцы вот взяли и сделали. Постоянно не живет никто. Охотно отозвался капитан, чрезвычайно польщенный королевским вниманием. Несколько артелей добывают то самое каменное масло и отвозят в торшек. «А что с северной дорогой?» — подал голос фон Рейвиль. «Совсем другая местность», — радостно подхватил Агинский. «Леса почти нет, в основном холмы да луга. Несколько деревенек, а речка Славица течет, приток Титовицы. Где-то вот здесь». Он ткнул пальцем в синюю нитку реки на карте. «Есть хороший брод, можно будет переправиться. А на том берегу уже и Корбинский край начинается». «Да, но этот путь длиннее километров на тридцать», — возразил полковник Немирич для армии это дополнительный дневной переход». «Я думаю, господа офицеры, что противник как раз и желает подтолкнуть нас к более короткому пути», — задумчиво промолвил король. «Если я не ошибаюсь, каменное масло горит?» «Так точно, ваше величество», — вновь с готовностью подтвердил капитан. И «Еще как горит. Лет восемь назад, по неосторожности, кто-то поджег один колодец с этой дрянью. Так неделю потушить не могли, все окрестности дымом затянуло». «Ловко придумано», — угрюмо усмехнулся коронный маршал Броницкий. — Заманить нас на порченные земли и устроить поджоги. Если не сгорим, так задохнемся от смрада. — Слава Богу, что его величество решил уточнить, — воскликнул Зборовский. — Если бы просто доверились карте, нарвались бы на серьезные неприятности. Все присутствующие на совете у Ларицы согласно загомонили. Не то чтобы наш очень любил лезть, но сейчас хвалебные возгласы выглядели уместными, потому он воспринял их благосклонно. Лишь фон Рейбель невозмутимо промолчал. Он считал, что при необходимости можно было пройти через проблемные земли и не терять целый день на обходной путь. Правда, для этого пришлось бы оперативно зачистить местность, и наемник справедливо полагал, что эта хлопотная миссия непременно достанется его солдатам. Так стоит ли ему лезть на рожон и рисковать своими людьми ради этих высокомерных уларийских ублюдков, считающих всех наемников людьми низшего сорта? Утром осмотрим дорогу постановил король, показывая острием ножа точку на карте. «Если можно ее расчистить, то пройдем до развилки. Если с расчисткой будут трудности, прямо отсюда свернем к северу. Лесных дорог теперь нужно сторониться, там слишком много возможностей вредить нам. Наравнение это будет делать намного труднее». На этом совет завершился. А в верности слов короля о необходимости держаться подальше от лесных дорог союзной армии пришлось убедиться очень скоро. Выспаться этой ночью не удалось никому, даже Яношу Первому, чей сон охрана старалась беречь со всей ответственностью. Чуть не каждые полчаса то в одном, то в другом конце лагеря поднимался шум, взрывались гранаты, звучали ружейные выстрелы, начиналась суета, кричали люди, ржали лошади. Потом все так же внезапно стихало, чтобы вскоре повториться совсем в другом месте. От выставления дозоров пришлось отказаться, поскольку назначенные туда солдаты пропадали с завидным постоянством. Та же участь постигла нескольких часовых, дежуривших у границы лагеря. Счет потерь войска Яноша за одну ночь перевалил за сотню человек пропавшими и убитыми. Около сотни человек пополнили ряды пленных. Причем большинство ранений приходились на осколки гранат, которые противник забрасывал прямо в лагерь с поразительной легкостью. Несколько раз взбешенные улырийские офицеры поднимали своих солдат в атаку, пытаясь настигнуть в ночном лесу хотя бы кого-то из вконец обнаглевших таридийцев. Но все было тщетно. Каждый раз враги растворялись в ночи, словно бестелесные призраки. И хорошо еще, если атакующие при этом обходились без потерь. В пятом часу утра ларийский король был окончательно разбужен очередной боевой тревогой. Правда, в этот раз в самом лагере все было спокойно. Зато сзади, с той стороны, откуда армия Януша пришла сегодня, раздавались звуки нешуточного боя. Едва слышный треск ружейных выстрелов с лихвой перекрывался грохотом артиллерии. «Кажется, наши неуловимые ночные недоброжелатели всерьез навалились на фрадштадтцев», с раздражением, к которому примешивалась изрядная доля злорадства, произнес уларийский государь. «Похоже на то, мой король», — поддержал его маршал Броницкий, с таким упорством всматриваясь в еще густую ночную тьму, словно мог сквозь нее рассмотреть происходящее в нескольких километрах от них действо. «Я могу послать туда своих парней», — заявил неслышно появившийся из темноты фон Рейбель, Таким тоном словно хотел подчеркнуть, что только его парни способны исправить ситуацию. «Не нужно, генерал», — ответил после минутных раздумий король, — «пусть Немирич отправит назад по дороге киросирский полк». Я наш прекрасно понял уловку главного наемника — уязвить своим тоном муларийцев, чтобы те сами бросились в бой, оставив в покое его солдат. Но он руководствовался в принятии решения совсем другими соображениями. Вряд ли островитяне палят из пушек по чрезвычайно кусачим, но явно немногочисленным торигийским разведчикам. Скорее всего, их атакуют приличные по численности вражеские массы, хоть те же самые гусары, с налета которых начались неприятности сегодняшней ночи. Опять же, сомнительно, чтобы враг имел достаточно сил для противостояния мощному удару тяжелой артиллерии. Уларийские кирасиры сметут хоть пехоту, хоть легкую кавалерию, А применить пушки ночью, в лесу, да по внезапно появившейся конной массе, просто невозможно. Наличие засады Янош не допускал. Численность противника не позволяет ему так распылять силы, а использование тех же рагулек является достаточно дорогостоящим удовольствием, способным доставить неудобства обеим сторонам. А если так, то по всякой логике, от него должны ждать сначала разведку и только потом основную ударную силу. Вот враг и рассчитывает унести ноги между первым и вторым но на этот раз получит сюрприз. А если уж властелину Лории вынужден идти на помощь своим хитрым союзникам, то пусть это будут именно его личные воины, а не наемники. Помогут кирасиры фрадштадтцам, или те сумеют отбиться сами, а должок перед Яношем у подданных короля Георга образуется. Так что Рейбель мог не волноваться, прибегать к услугам его наемников в данном случае король не собирался. Весь лагерь с замиранием сердца ждал новостей от ушедших на помощь фрадштадтцам кавалеристов, и когда стрельба с той стороны сначала многократно усилилась, а спустя полчаса плавно прекратилась, уставшие и раздраженные бессонной ночью солдаты уже готовы были праздновать победу. Однако вскоре вернулись злые, потрепанные кирасиры, и по уларийскому стану поползли новые зловещие слухи. «87 человек! Я потерял 87 человек!» Возбужденно орал четверть часа спустя в королевской палатке полковник Богуслав Немирич. «И это еще счастье, что удалось быстро разобраться, когда фроштадтские кирасиры выскочили нам навстречу, потому что их потери за эту ночь превышают четыре сотни человек. Что с таридейцами?» — мрачно осведомился король, уже догадываясь, что сейчас услышит. «Ничего», — зло буркнул Немирич, — «они на эту битву не явились».